Глава 17. Покрытый уголовными татуировками человек в добротном охотничьем костюме зарубежного производства, окружённый целой свитой вооружённых бандитов, склонился над истекающим кровью зеком, лежащим у темнеющего входа в лаз, уходящий в голуб нагромождение развалин. Дюбель, кто это сделал? Он осторожно потряс умирающего. Держись, братан, лепило сейчас будет. Скажи, «Кому обратку за тебя давать? Чьи беспредельщики здесь были? Давай, братан, говори!» Окровавленный человек захрипел, пуская изо рта красную пену, дернулся и замер, глядя перед собой стекленевшими глазами. Кто-то из стоящих рядом уголовников молча перекрестился. Бандит в охотничьем снаряжении выпрямился и грязно выругался, сверкая стальными коронками зубов. Из-за развалин послышался шум двигателей, и рация в кармане его разгрузочного жилета ужила. «Фикса! В ангаре живых нет! Была пара рабов, свалили до нашего появления! Больше никого!» Уголовник с остальными коронками скривился и бросил взгляд на одного из своих спутников. «Костыль! Возьми братву и прошмонай здесь все!» Ищите любой стрём, следы, гильзы, отпечатки в пыли, всё, что надыбайте, фотографируйте, фотографировать, и ограждать вешками. Потом не мой заценит. Он окинул взглядом прибывающих отовсюду боевиков, растекающихся по развалинам, и полез в черноту провала, осторожно спускаясь по приставной лестнице. Внизу мягким светом вспыхнул светлячок. И Фикса увидел немого с автоматом за спиной душный уголовник кивнул, и оба направились вглубь погруженного в темноту подвала. Дойдя до комнаты охраны, Немой поднес к лицу светящийся мед, потом осветил Фиксу, и им позволили пройти дальше. Затаившихся за мешками с песком охранников, снабженных филинами и невидимками, не было видно, и Фикса раздраженно подумал, что те спрятались слишком хорошо. Настолько хорошо, что даже не смогли прокусить тему, когда хату хозяина едва не взяли штурмом. Сами охранники клялись, что неизвестные отморозки в подвал не спускались, типа перебили всех снаружи, потом шмальнули из гранатомета и свалили. Мазева, конечно, получилось, базара нет, вот только почему никто не может сказать, кто же замутил весь этот беспредел. А ведь так хорошо все начиналось, цвет в цвет. Фикса привычно отыскал взглядом на царапанную на полу черту маршрута к железной двери хозяина и пошел по ней, прикидывая, что уже завтра путь изменится, как изменятся и места залегания мин в этом помещении. После такого кипиша хозяин их переставит, и в следующий раз надо будет смотреть под ноги внимательнее, если не хочешь без них остаться. Головник постучал в железную дверь условным сигналом и принялся ждать. «Босс, это мы!» – Негромко произнес он, услышав за дверью тихую возню. Фикса был готов забиться на свои коронки, что сейчас хозяин мутит с какой-нибудь заумной приспособой, разряжая совмещенную с дверью ловушку. Плоховатым фраером он был только снаружи. Под этой шкурой скрывался матерый волчара, и за время работы с хозяином Фикса не раз имел возможность убедиться, что сделал правильный выбор. «Такого сожрать непросто», Сто раз подавишься, а он все так же будет лыбу свою давить, типа не произошло ничего. «Проходите, господа», — Меркулов встретил их неизменной жизнерадостной улыбкой. «Присаживайтесь. В холодильнике вас ожидает вода, в вазе на столе сухофрукты, качество превосходное. Угощайтесь, джентльмены». Он запер за ними дверь. В темноте тут же что-то тихо пискнуло, и Фикса заметил в углу крохотный красный огонек, едва пробивающийся через нечто прозрачное. Хозяин проводил их к гостевому дивану, вернулся за свой стол и уселся в кресло. «Итак, господа, как прошла операция в Нижнем Одессе?» – поинтересовался он. «Все вышло цвет-цвет, как ты расклад давал», – сообщил Фикса. Рашпель как просёк, что мы его молотобойцев порвали, так чуть ли не всю бригаду на разборке привёл. Мы замутили жёсткий замес. Маслина летали так, что только волыны перезаряжать успевай. Под утро разлили бухло и пару часов мочили рашпильевское бычьё. Это в натуре самая беспонтовая часть всей темы была. У Рашпеля боевиков вдвое больше оказалось. Много нашей братвы полегло. Потом мы начали отваливать постепенно, типа не можем удержать нефтепромысел. И рашпильевские попёрли захватывать поляну. Мы замутили замес по новой. Потом немой и еще четверо замацали шестое чувство. Пока зверьела милость, мы опять начали съезжать с темы. Все по твоему плану. Общаковские набились в поселок. Тут как раз твари на них набросились. Потом и зомбаки подошли. Мы оставили на своей поляне фраеров, что ты велел нанять потихо у наемников и нефтяников. Отвалили на окраину и мочили всех, кто пытался из стыбука ноги сделать». За три часа зомбаков столько набежало, что они облепили поселок почти в круг. Потом где-то неподалеку нарисовался фронтовик. Стало совсем паливо, я братву увел. Только свалили, как на нашу поляну, вышли те зомбаки, что через Ухту шли. Пришлось сделать неслабый крюк, чтобы под замес не попасть. Машин-то на всех не хватает. Короче, Рашпилевское бычье до сих пор чалится там посреди аномалии между зверьем и зомбаками. «Развели мы их красиво, базара нет!» Фикс достал из вазы горсть крупной кураги. «Хозяин, матерый интриган, век воли не видать, такую залипуху всем впаял в натуре, развел всех, даже зомбаков!» Несколько недель его тему отрабатывали. Под видом общаковских наняли нефтяников, от их имени по частному контракту наняли отряд у наемников, которые велели охранять бурильные приспособы в тыбуке. Потом под видом общаковских наехали на этот отряд и замочили пару человек, в результате у тех дерьмо закипело так, что на настоящих общаковских они бросились, словно мутировавшие кабаны, как только увидели. Параллельно замутили так, что нанятая бурильная команда нефтяников якобы обратилась к Рашпелю за охраной, потому как боялись городских и одного отряда наемников им было мало, а бабла на вторую не хватало. Рашпиль, как узнал, что на его поляне в Тыбуке уже кто-то кормится, сразу прислал молотобойцев на разборки, которые столкнулись там с нашими и устроили беспредел. За беспредел их всех и замочили. В итоге Рашпиль ни хрена не понял и отправил в Тыбук серьезную бассоту, которая отгребла от наемников, как только появилась. «Короче, понеслась, родимая, покочка. Общаковские встали на дыбы и рванули на замес. Мы заранее запаслись бухлом, чтобы зомбаков подманивать. В общем, в тыбуке все и встретились. Все как хозяин раскладывал, цвет-цвет и даже больше. По концовке фронтовик на опушке замаячил, типа бонус. От такого бонуса в натуре пришлось ноги рисовать по тяжелой, но Бог миловал. Мазева тема проканала, базара нет, а тут зомбаки эти. Тоже знал, что через нашу малину такой табун попрет, им же никак не по пути было. «Значит, приложенные нами усилия и кропотливая подготовка не пропали даром», – заволобался Меркулов. «Время пожинать плоды уже не за горами. Каковы наши потери, господа?» «В замесе на тыбуке братвы, почти сотня рыл на тот свет отвалило». Иксоскривился, сверкнув стальными коронками. «И здесь, пока зомбаки через нашу малину шли, столько же!» Под эту тему много рабов сбежало, и шалавы из Бардокасского занули во все стороны, еле переловили. Слишком до хрена макрухи. Люди теперь на нерве. Каковы бы ни были наши потери у гражданина Рашпеля, их будет намного больше. Меркулов многозначительно поднял брови. Сегодняшний бой оппоненты из Сосногорска запомнят надолго. Не приходится сомневаться, что Рашпель выведет своих людей из тыбука. У него достаточно боевиков для того, чтобы пробиться через подразделения зомби. И я не думаю, что фронтовик уничтожит там всех. Имеющиеся по данной аномалии информация свидетельствует о невысокой ее скорости. И общак просто воспользуется автотранспортом. Но убитых и раненых у них будет столько, что это неизбежно вызовет внутри их сообщества недовольство политикой Рашпилля. Не говоря уже о претензиях, которые возникнут у нефтяников и наемников. Будет любопытно увидеть, сможет ли он распутать запутанный нами клубок. В любом случае, некоторое время ему будет не до открытого вооруженного противостояния. Придется сосредоточить усилия на сохранении собственной власти. Не исключено, что вам, уважаемый Фикса, стоит ожидать появления некоего количества людей Рашпеля, которые пожелают покинуть общак и присоединиться к вашему благородному обществу. «Кто-то от Рашпеля по-любому уйдет к нам», — согласился Фикса. «Недовольные всегда есть. И у нас они тоже есть. И у многих в замесе, близкие Богу душу отдали». «Прискорбно, что не все в нашей операции прошло гладко», сожалением произнес Меркулов. «Но в целом...» План реализован успешно. Завтра зомби покинут зеленую зону, мутировавшая фауна успокоится, и т станет нашим без дополнительных потерь усилий. Необходимо начать добычу нефти как можно скорее и в первую очередь направить вырученные от ее продажи средства на поощрение наших людей компенсацию их расходов, как моральных, так и физических. «Уверен, как только начнется рост их благосостояния, недовольство быстро сойдет на нет». Он вновь заулыбался. «Со временем ваш авторитет, уважаемый Фикса, будет только расти. Ведь вы делом демонстрируете заботу о людях. А в этой связи нам потребуются дополнительные рабы. Раз мы потеряли какую-то их часть в результате столь неожиданной и крайне неприятной атаки зомби». «Откуда они тут нарисовались? Не вмыкаю». Уголовник недовольно смел зажатый в пальцах сухофрукт. «Им же из эпицентра в тэбук никак через нас не идти. Я мыслю, подстава эта осоповская Они на нас зомбаков натравили, наверное, тоже бухлом поливали. А братва, что на шухере стояла, клювами тему прощелкала». «Любопытно». Улыбка на лице Меркулова застыла, словно пластмассовая. «Скажите, уважаемый Фикса...» На чём основывается ваше предположение? Следы возле твоей хаты шныри дыбале. Фикса принялся жевать курагу. Пара отпечатков, чёткие, это ботинки от Эмки. И гильзы от бесшумных валын. Братва всё зафотографирует, сам посмотришь. В Эмках мало кто ходит, это ништяки редкие и потому приметные. Спалиться легко, даже если рыло не срисуют. Всех, кто эмку носит, на пересчет раскидать можно. Спецназ сателлитовских, СОБР наемников, несколько быков тупорылых вроде подковы с глобусом, да особ. У медведя эмки свои, с какой-то замутой из желтой зоны, даже те, что водяной раз в пятилетку продает, не такие, как его отморозки таскают. Походу особ это был. Братва только что вернулась из леса, где засаду у схрона с квадроциклами делали. Там одни трупы. И всех их кто-то обшмонал подчистую. Зомбаки так не делают. Медведя это схрон был по-любому. Его отморозки братву замощили, после натравили на нас зомбаков. А пока охрана под замес попала, они на твою хату и ломанулись. А братку за схрон давать натуре. Завалить тебя хотели. Но походу в подвал лезть не стали. Или раненых у них было много, или спугнул кто. А может, душка не хватило в темноту переть. Просекли, что заминировано тут все. Короче, ушли они к ангару. Подрезали нефтевоз и свалили. Братва за ними не успела, на пару минут разминулись. Живых нет, спросить не у кого. Да по-любому особ это был. Потому что даже раненых не осталось. Медведь от мороза конченый. Интересно, интересно, Меркулов задумался. Вы очень наблюдательны, Фикса. От вас не ускользнет ни одна мелочь. Это очень хорошо. Думаю, вы правы, это действительно было СОП. Вряд ли они пришли мстить за украденный транспорт. Мы ведь предполагали, что схрон принадлежит спецотряду и заранее подготовились к операции. У людей, шедших на засаду, не было ничего, что могло указать на их принадлежность к нашей организации. Более вероятно, что засада погибла от рук зомби вследствие того же печального стечения обстоятельств, по которой пострадал наш лагерь. Они случайно оказались на пути зомби. Особ же просто вышел к схрону за квадроциклами и обнаружил место боя. Оставшись без транспорта, медведь изменил первоначальные планы и повел своих людей по следам зомби. Это гарантировало ему безопасный проход через нашу территорию.